Проект Sleep Stories. Засыпай с бомборой. Анна Кирьянова. Калейдоскоп жизни. Истории, которые вдохновляют на перемены. Если вам что-то очень нужно, вы это можете получить. Так говорят те, кто верит в трансюрфинг реальности. Надо сказать, что вся эта философия основана на книге Уотлза «Как стать богатым». Можно эту книгу прочитать, там все написано. Все, что сейчас выдают за новые знания. А еще раньше, тысячи лет назад, принципы эти записал на изумрудной скрижали Гермес Трисмегист. «Если вы чего-то хотите, вы это получите. Но только в том случае, если действительно хотите». Я это вот к чему рассказываю. Мы только что на Земле нашли два новеньких сверкающих евро. Две монетки лежали в траве. Просто на них упал луч солнца, и они засияли. А так мы бы их и не увидели. Это пустынное довольно место на краю то ли парка, то ли леса. И вот почему мы увидели монетки. Здесь кто-то построил домик для кошек. Несколько домиков, как большие скворешники, сделаны. В одном домике лежит кошка с котятами, стоит мисочка с водой и миска для корма. И написано объявление на английском языке и на местном, мол, «Если у вас есть немножко денег, положите, пожалуйста, в коробочку, я куплю кошкам корм». «Невыгодное место для кошачьего дома кто-то выбрал, здесь дорожек нет. Мы случайно забрели сюда, и деньги с собой не взяли, к сожалению. Нам нечего в коробку положить, извините, пожалуйста». Я сказала кошке. И в ту же секунду в траве заблестели две монетки. Луч солнца их осветил. Мы осмотрели территорию, никого нет, и положили монетки в коробку. Пусть кошки и котятам купят еды немножко. Понимаете, вы получите то, что хотите. Хотя я против безумных надежд и пассивного ожидания, но есть определенные условия. Вы получите ровно столько, сколько нужно. Наверное, было у вас такое в жизни. Нужна была определенная сумма. Не очень большая, но неоткуда было взять ее. Вы сильно переживали, а потом именно эта сумма каким-то странным и удивительным образом у вас появлялась тогда, когда она была необходима. Вы должны точно знать, зачем вам то, что вы хотите получить. Просто чтобы было, не работает. Какова цель? В чем смысл? Я хочу иметь просторную большую квартиру, чтобы у меня был просторный и светлый кабинет для работы. Отлично обустроенный, изолированный, с библиотекой и местом для ходьбы. Мне иногда надо походить и подумать. Тогда я буду лучше работать. Больше полезного напишу и создам. Или вам нужна отличная машина. Для чего? Это поднимет ваш статус в глазах деловых партнеров и позволит быстрее передвигаться. Например... Так можно пояснить. Или деньги нужны на лечение зубов. Новые зубы сделают вас здоровее, энергичнее, привлекательнее. Вы больше пользы принесете обществу. Примерно так это работает. Две монетки — небольшая сумма. Но именно столько нужно на обед для кошки и котят. Если растеряша придет за своими монетками, в чем я очень сомневаюсь, коробка открыта. Кто угодно может взять эти деньги, но их не берут. Они так и лежат открыто, монеток мало, но стало на две больше. И еще подошел полосатый толстый кот, развалился на траве, глаза у него блестят на солнце, как две золотые монетки. Он получит свой обед, столько, сколько ему нужно. Он в этом уверен. Однажды знаменитый доктор Берри поссорился. Со знаменитой Флоренс Найтингейл, основательницей сестринского дела в медицине, «дамой со свечой», как ее называли. Флоренс со свечой по ночам обходила палаты больных и раненых, а днём организовывала уход за ними. Госпиталь был переполнен, страшно описывать обстановку, в которой страдали и умирали люди. Водопровод был забит мусором и дохлыми крысами. Живые крысы шныряли повсюду, блохи, вши, миазмы — от деревянных бодей с нечистотами. Раненые умирали молча, они же были солдатами. Не было белья. Люди с тяжелыми ранениями лежали на грубой парусине. Кормили один раз в день. Не было бинтов и чистых рубашек, чиновники не давали. Это был ад на земле. Вот Флоренс и доктор Берри пытались спасти людей. Не только лечением, но и уходом, гигиеной и санитарией. Тогда мало кто обращал внимание на гигиену, про микробов даже не думали. А со свечой Флоренс Найтингейл обходила палаты вот почему. В медсёстры тогда шли только отбросы общества. Такая была презираемая профессия. И Флоренс не только щедро платила женщинам, решившим ухаживать за больными и ранеными. Она следила, чтобы они не напивались до пьяна. Не воровали, не вступали в интимные отношения с пациентами за небольшую мзду. Трудно представить себе обстановку госпиталей тех лет. Надо было навести чистоту физическую и моральную. Большинство умирает от грязи. В этом были уверены и доктор Берри, и мисс Найтингейл. Они были страшно измотаны. Они боролись с грязью, с бюрократией и с самой смертью. Вокруг умирали люди. И характер у обоих был не очень, мягко говоря. Суровая, властная, непоколебимая Флоренс, которая отказалась от личного счастья. Ну кто женится на медсестре? Тогда это была позорная профессия. И маленький доктор Берри, визгливый и сварливый, этакий злобный карлик. Он и на дуэлях дрался, и начальству перечил. Только... С пациентами эти двое были добры и участливы. Вот доктор и рассорился с медсестрой. Они много чего друг другу наговорили в ярости. И Флоренс записала потом, мол, свет не видывал такой грубой скотины, как доктор Берри. Вы только представьте их в этом жутком госпитале, где стонут и хрипят умирающие. Измотанных, измученных бессонницей, почти отчаявшихся. Им противостояла безразличие чиновников и сама смерть. Вот они стоят и орут друг на друга, от усталости и безысходности. Не на раненых же орать. Флоренс не знала, что грубая скотина — это никакой не мужчина. Это маленькая, худенькая дама Маргарет Энн, которая когда-то притворилась мужчиной, чтобы получить медицинское образование и стать врачом. Женщины не имели права быть врачами в те времена. И эта крошечная, решительная Маргарет обматывалась каждое утро полотенцами, чтобы скрыть изгибы фигуры. Надевала башмачки на высокой подошве, чтобы казаться выше и военную форму. И решительно шла лечить и спасать. Она стала доктором Берри и спасла много жизней. Она провела первую в Африке операцию кесарево кесаревосечения, спасла и мать, и ребенка, и работала военным врачом, дослужившись до должности главного инспектора госпиталей. Они кричали друг на друга, две измотанные, уставшие и нервные подвижницы, две женщины XIX века, которые пожертвовали всем ради спасения больных. Флоренс так и прожила одна всю жизнь в условиях... Ну, сами представляете теперь условия. А ведь была из обеспеченной семьи. А доктор Берри еще и скрывал свою тайну. Разоблачение было бы катастрофой. У него был только чернокожий помощник, которому он доверял. И пудель Псише это по-гречески «душа». Доктор очень любил свою собачку. Вот так и было на самом деле. Две великие женщины разругались, доктор и медсестра. Не из-за личной неприязни, а из-за санитарии, гигиены, ухода за пациентами, из-за невероятных нагрузок и ответственности, которую продолжали нести. Им удалось добиться чистоты, смены белья, организовать питание больных и дисциплину персонала. Но они так и не поняли друг друга, хотя потом высоко оценили деловые качества. А тайну доктора Берри узнали только после его или ее смерти, когда тело готовили к погребению. Ему или ей это уже было все равно. Он сделал все, что мог на земле, прожив жизнь без любви, без семьи и в страхе разоблачения, но справился с задачей, выполнил свою миссию, как и дама со свечой Флоренс Найтингейл. Доктор и медсестра справились. Так жаль, что они не узнали друг друга получше. Разве только потом, когда встретились в другом мире, где нет ни тайн, ни секретов, ни мужчин, ни женщин, ни полотенец. Где есть только псише, душа. А души узнают друг друга мгновенно. У Аверченко... Есть рассказ про человека, к которому в дом забрался грабитель. И этот человек в панике ткнул разбойника вилкой, которую по случайности держал в руке. Грабитель взвизгнул и убежал, а хозяин дома все рассказывал и рассказывал эту историю бесконечное количество раз. Он был так потрясён и напуган, что буквально застрял на своем пугающем воспоминании и не мог остановиться, все разговоры переводил на эту историю. Он всех достал и утомил своим повторяющимся рассказом. Все знакомые хотели тихонечко подкараулить рассказчика и поколотить. Не от злобы, а чтобы одну историю заменить другой. Как-то вырвать человека из навязчивого повторения одного и того же. Может, новый случай заставит его прекратить вспоминать случай с вором и вилкой. Новое яркое впечатление излечит человека от назойливого рассказа. Хорошая мысль. Колотить никого не надо, конечно. Хотя вот Корней Чуковский страдал бессонницей и ночью бил себя по голове, чтобы избавиться от навязчивых мыслей. Кулаками сильно бил. Он был в отчаянии и принимал сильное снотворные его мучили мысли. От навязчивых мыслей и плохих воспоминаний очень трудно избавиться. Постоянно к ним возвращаешься и возвращаешься. Так повторяешь привязавшуюся песню и ничего не можешь с этим поделать. Можешь. Надо начать другую песню мысленно петь. И произойдет удивительная вещь. Обе вскоре забудутся. Хотя логичнее было бы предположить, что застрянешь на второй песне или обе сразу начнут лезть в голову. Нет. Исчезнут из внутреннего проигрывателя обе. Так и с плохими воспоминаниями, Надо немедленно вспомнить что-то еще более плохое. Советуют на хорошее переключиться, но это не работает по простой причине. Отрицательные эмоции сильнее и продолжительнее положительных. Из гневной обиды переключиться на воспоминания о летнем деньке и цветущем луге невозможно. Невозможно переключиться с воспоминания о том, как вас незаслуженно обругали, на воспоминания о а поцелуи. А вот вспомните-ка что-то еще более обидное и неприятное, как вас не просто обругали, а больно толкнули или наказали несправедливо, или обворовали, или предали. Как ни странно, плохие эмоции пройдут гораздо быстрее, и вам станет легче. Навязчивые негативные мысли пройдут. Сначала плохие эмоции могут усилиться, а потом... Пройдет плохое состояние навязчивого воспоминания о неприятном и травмирующем случае. Два плохих воспоминания погасят друг друга. Более сильное и негативное впечатление погасит то, что нас мучает. Но и само утратит силу и затухнет. Подобные лечат подобным, говорили древние врачи-философы. Клин клином вышибают. Плохих воспоминаний у нас навалом. Вот они и пригодятся в трудную минуту. Это экстремальный метод вроде тушения пожара встречным огнем, если водой не залить горящий лес. Но в крайнем случае это работает. Лезет в голову негативный человек. Вспомните кого-то еще Гаже. Изводят дурные мысли о неприятном событии. Вспомните еще более неприятное событие. А потом... Можно уж и на хорошее переключаться, дать заднюю скорость, остановиться, а потом поехать в нужном направлении, примерно так. А потом, конечно, хорошее вспомним и увидим, когда сменим пластинку и направление движения. Есть некрасивые потертые стулья, приставные. Их ставят сбоку зрительного ряда, дополнительные места — На приставном стуле можно оказаться в двух случаях. Если не платят за билет, за даром хотят посмотреть представление, давят на жалость и прижимают руки к сердцу, смотрят умоляющие и тягучи выпрашивают местечко и получают его на приставном стуле. Или стеснительный, добрый, скромный человек оказывается на этом вытертом стульчике. Он купил билет в партер или в ложу, Он трудился, он заплатил сполна, но потом его попросили сесть сбоку, войти в положение. Хорошие места заняты другими людьми, более достойными или более нуждающимися. Нуждающимися в том, чтобы из портера смотреть представление. Или более прыткими и ловкими. Вы пока приседьте сюда, голубчик. Сейчас капельдинер принесет вам стол. Вот, вам удобно, не так ли? И добрый, скромный человек скажет, что удобно, не беспокойтесь, мол, вполне удобно. Даже видно кусочек сцены иногда. Спасибо. Есть люди, которые сполна заплатили за то, чтобы смотреть представление жизни. Но их вечно усаживают на приставной стул, а они не протестуют. Это нагло и эгоистично протестовать. Портить всем настроение, скандалить, требовать. Некрасиво как-то и они покорно и скромно смотрят на кусочек сцены и иногда видят что-то интересное, хорошее, изредка. Но чаще видят пустой угол и край занавеса, который скоро опустится, кончится комедия. Или трагедии с краю не разберешь. Это свинство, так поступать с добрыми и скромными людьми. Но, к сожалению, именно так и поступают. И дают бракованные шарики, самые маленькие подпорченные яблоки и неинтересные другим игрушки, приговаривая, мол, «Вы же понимаете, что есть более нуждающиеся? Вы же не против? Вы же не в обиде?» Стыдно в обиде признаваться. И человек изо всех сил уговаривает себя, что так надо, что ему вполне удобно, что он не испытывает ни раздражения, ни грусти. И жаловаться не на что, он же увидел кусочек представления верно, и музыку слышал. А краткое содержание пьесы написано в программке, которую он честно купил. Можно дофантазировать, пока сидишь в углу. Знаете, представление кончится быстро. И вы честно заплатили за свое место в партере или в ложе. Не стоит соглашаться на приставной стул. Надо сесть на свое место. То, которое вам предназначено. Нужно этому научиться, садиться на свое место согласно купленному билету, потому что скоро кино или представление кончатся, и вы ничего не увидите, вот и все. Только кусочек и краткое содержание жизни в смятой программке, короткое, как эпитафия и некролог. Бывают, конечно, психопаты, которые долго скрывают свою сущность, долго притворяются нормальными и хорошими. На самом деле психопат довольно быстро себя проявляет, и схема примерно одинакова. Вот один купил своей девушке огромный букет орхидей, а потом ее избил этим букетом, что-то его огорчило или возмутило. Промежуток между роскошным подарком и битьем орхидеями составил два часа. Или другой психопат подарил девушке серьги с бриллиантами, а потом вырвал их у нее из ушей, когда его что-то расстроило или задело. Между подарком и возвратом подарка прошло тоже часа 2-3. Это хорошая отличительная особенность. Сначала психопат дарит нечто роскошное и дорогое, высший шик, супер элеганс, как поется в старинной песне. А потом его что-то сердит и он этим же подарком может вам голову проломить. Эта схема работает всегда. Подарком могут быть объятия, признание в любви, изъявление дружбы, декларация чувств, предложение начать новый проект и готовность к инвестициям. И все идет просто отлично, но недолго. И потом эти же подарки послужат орудием для нападения. А что именно огорчает и сердит психопатов, это не важно. В голове у них елочная гирлянда перегорает, проводки замыкаются, бац! Исправить это невозможно. Они не меняются. Но действительно дарят очень хорошие подарки. Просто роскошные. И часа два-три можно этим подарком радоваться, пока не раздастся тихий щелчок и не погаснут лампочки. Даже если у вас очень-очень хорошие отношения, Лучше заключить договор о деньгах и об имуществе. Сразу, как только вы в эти хорошие отношения вступаете надолго и начинаете совместный проект или совместную жизнь. Это как-то меркантильно, конечно, но когда люди расстаются, даже по-любовно и по-хорошему, одному приходится слишком много оставить другому, так сказать, на память о хороших отношениях и о себе. Однажды грозный Чингисхан, подарил свою жену Абике знакомому. Ну, хотелось ему вознаградить этого человека за помощь в бою и за храбрость. Жену Чингисхана было много, вот он одну и подарил. Есть, конечно, легенда, что завоевателю приснился сон, мол, подари свою Абике этому знакомому. И он этому сну повиновался. Но я думаю, это Чингисхан как-то постарался объяснить свой поступок жене, с которой он был в хороших отношениях. Он честно ей сказал, что претензий не имеет. Убивать ее даже в мыслях не было. Просто подарил. Надо же что-то хорошее дарить, ценное, не мелочиться. Так что собирайся и уезжай с этим приятным парнем в его ханство. Будешь теперь там жить. А меня не поминай лихом. Жена согласилась. Знаете, если бы Чингисхан нас кому-то подарил, мы бы тоже согласились. Особой альтернативы нет. В общем они полюбовно расстались и тепло распрощались. И тут могущественный Чингисхан, обладатель несметных богатств, и говорит, мол, помнишь, Абике, за тобой в приданное дали 200 сильных воинов, двух стольников Баурчи, помнишь? Ну вот, не могла бы ты оставить мне половину на память. Сто воинов и одного стольника, вот этого. Он очень хорошо за столом прислуживает. «Это имущество будет напоминать мне о тебе, чтобы я не слишком скучал. Ты не против, надеюсь?» Обике была не против. «Если бы Чингисхан попросил у вас на память половину имущества, вы бы тоже были не против, знаете ли?» Ну а потом Чингисхан еще попросил на память золотую чашу кисе. Ее тоже Обике дали в приданые. Он привык по утрам пить кумыс из этой чаши. «И сами подумайте». Мало того, что по жене будет скучать, так еще и чаши лишится. Это удвоит тоску. Поэтому, Абике, чашу тоже оставь мне на память. Ты же не против?» Абике все оставила и уехала с новым мужем, оставшись с Чингисханом в хороших отношениях. Как видите, это обошлось ей довольно дорого. Потом Абике вернулась через полгода. Она отравила нового мужа. Там отношения были не очень, он до этого убил ее родственников, так что надо было решать вопрос доступными в те времена средствами. А потом Абике была в хороших отношениях с Чингисханом, а это немаловажно для сохранения жизни. Но речь вот о чем. Если уж богатый и властительный завоеватель на память попросил вежливо половину имущества, то обычные люди ведут себя иногда Гораздо гаже уж, извините. Даже если у вас были хорошие отношения. Когда приходит время расставаться, на память могут попросить или потребовать слишком много. Или просто не отдать, чтобы как-то смягчить боль разлуки. Так что хорошие отношения и имущество все же разные вещи. Чингисхану мы бы отдали все до последней нитки на память. И вздохнули бы радостно когда он ускакал бы прочь. А сейчас лучше все же заранее договор подписать, что и кому останется на память при расставании. Если нас подарят, выгонят, или мы сами решим уйти в соседнее ханство. Миллиардер Уоррен Баффет обратил внимание вот на что. 80% успешных людей, с которыми он общался, вели записи. А уж поверьте, он общался с очень успешными, со звездами, богачами, знаменитыми учеными. 80% это очень много, подавляющее большинство. Что они записывали? Да, все, мысль придет в голову важная, они ее запишут, придумают план действий и набросают его. История из жизни произведет впечатление, и захочется ее потом рассказать, тоже запишут коротко. Фамилию и имя нужного человека запишут. Это же недолго достать блокнот. В те времена еще не было электронных устройств, планшетов или айфонов. Поэтому блокнотик достанут или просто на бумажке запишут. Это оказалась очень полезная привычка, которую усвоил и Баффет. Он тогда еще не был миллиардером, потом стал супербогатым. Мысли «надо записывать» они ускользают моментально. Кажется, я это запомню. Но память коварна. Забудем позже, скорее всего. И очень удобно записать заранее то, что вы хотите сказать. Свою речь, маленький спич. А потом по памяти прочитать написанное. Это помогает развивать красноречие, которое служит успеху. Ну и планы, записанные в блокнот, скорее реализуются. План — это уже половина дела. И желания, которые мы записали — превращаются в цели и, как правило, сбываются. Надо каждый день делать хотя бы маленькие записи. Это предохранит вас от преждевременного угасания умственной деятельности, организует вашу жизнь, поможет стать красноречивым. Это постепенно изменит вас к лучшему. Привычка записывать коротко свои мысли и важные факты. И не обязательно иметь блокнот «Сейчас можно писать в сети», Скажем, комментарии писать, если вести блог не хватает времени, или пока надо потренироваться. Но комментарии особого рода. Истории из жизни или просто факты, законченные мысли, выводы, дополнения и просто добродушные высказывания. Потому что начинает работать еще одна важная предпосылка успеха — умение входить в коммуникацию. Это вторая важная вещь, так считает Баффетт, которому скоро стукнет 90. Успех зависит от вашего умения строить отношения с другими людьми, желательно успешными и процветающими. Вы создаете связь, которая вас питает, и постепенно перенимаете способность добиться цели и отличного результата. Если вы научились строить коммуникации, победа не за горами. Именно связи с другими людьми способствуют процветанию и богатству, если, конечно, вы именно этого хотите добиться. Записывать и строить коммуникации — это самое важное для развития и успеха, так полагает один из богатейших людей планеты, который, кстати, половину своего состояния 37 миллиардов долларов отдал на благотворительность, чтобы человечество, тоже развивалась. Так он создал еще одну доброжелательную коммуникацию, может, потому и прожил так долго. Это простые советы, но они работают. Все простое работает. Это третий принцип успеха. Когда-то Баффет специально устроился на работу преподавателем английского языка, чтобы развить красноречие. И тогда он понял, что ценится та информация, которую ты можешь изложить простым и доступным языком. Надо говорить и писать просто, а это не просто Вот такие три кита успеха. Об этом еще древние философы знали, но миллиардер дошел до этого знания своим умом. И я делюсь с вами его опытом в простой и доступной форме. Можно попробовать применить эти... Три немудренных способа. Они действительно полезны. Наше добро к нам же и возвращается. Иногда спустя долгое время, а иногда тотчас. Это банальная фраза. История тоже банальная, простая. И особенно интересно, что возвращается наше же добро. Мы его иногда можем даже узнать и сказать «О, «Так это же мое добро, которое я пустил по водам как хлеб, и по прошествии многих дней мой хлеб вернулся ко мне». И не только хлеб, а еще масло, колбаса, вкусная ветчина, курица, гриль, сардельки, кетчуп и еще разные вкусные вещи, Причем наши. Это один мужчина оказался совершенно без денег и в долгах. Карты ему заблокировали, счета заблокировали, наличные деньги кончились И в долг никто не дает. Потому что знают, человек банкрот. И деньги, конечно, не отдаст в ближайшее время. Машину тоже арестовали, а маленький бизнес рухнул. И вот этот Пётр сидел дома и хотел есть. А еды купить не на что. Такие дела. Он стал смотреть, что можно продать. Ничего особенного не нашел. Он продал уже все, что можно. Что могли купить. А мебель или холодильник, в котором ничего нет, Можно продать в интернете, но это не быстро. Тем более интернет отключили. Надо с телефона размещать объявления, пока на телефоне деньги не кончились. В общем, он шарил по шкафам в надежде найти для продажи какую-нибудь вещь. И нашел старую дубленку. Она еще ничего так была. Можно было за нее выручить 2-3 тысячи или больше. С этими мыслями Петр пошел выносить мусор. Он прочитал, что надо освободить квартиру от хлама, тогда дела улучшатся. А в отчаянном положении люди начинают верить в то, над чем раньше бы посмеялись цинично. Вот он и пошел с пакетом на помойку. И там встретил старика в пиджаке. Неприятного старика с татуировками, с железными зубами и с фиолетовым носом. Совсем даже неблагообразного. Противный такой. Видно, что сидевший и пьющий. Старик копался в контейнере и дрожал от холода в своем пиджачке. Зима же была. Градусов 15 мороза. Петр подумал, что может тоже превратиться в такого вот старика скоро, в пору начать копаться в контейнере, до того хочется есть. Но может, удастся все же занять денег, хотя он и так всем должен. Старика стало жалко очень. Видно было, как его трясет от холода и с перепою. И Пётр Сходил домой, взял эту дублёнку для продажи, да старику и отдал. На! И пошел обратно домой, ломая голову, где бы денег занять. И тут нищий его позвал. Эй! Пётр вернулся, он недалеко ушел, И старик протягивает ему 100 долларовую купюру и говорит, «Хозяин, это твое! В кармане лежало за подкладкой. Это в жирные хорошие годы Петр в дубленке летал в Турцию ранней весной и, видимо, сунул купюру в карман, да и забыл. С тех пор не надевал куртку-то, новую купил, модный пуховик. А старик оказался с понятиями и честный, вот и позвал хозяина и отдал деньги. Пётр чуть не подпрыгнул от радости, немножко только подпрыгнул слегка, разулыбался, порозовел и вместе со стариком пошел в обменный пункт, поменял доллары на рубли А потом они вместе пошли в магазин и накупили еды. И разделили на двоих. Честно. Хотелось бы добавить, что Петр позвал старика к себе жить, но этого не было. Да старика и не хотел, он привык к своей жизни. Он получил теплую дублёночку и кучу вкусной еды, и тут же пошел по своим делам. А Петр плотно поел и как-то на душе полегчало. Стало повеселее, вернулись силы. И тут же позвонил старый знакомый, предложил пока поработать водителем, а там видно будет, завтра выходи. Петр и вышел, и постепенно все как-то наладилось и образовалось. Так часто бывает, когда человек успокоится, поест и наберется сил. Так что история не романтическая, но жизненная. К нам возвращается наше же добро, причём извилистыми путями. Наши же деньги, которые мы положили в карман когда-то, а потом отдали вместе с карманом бедному путнику, который замерз зимой. Кстати, и курс доллара с тех пор, как их в карман положили, сильно повысился. Но и инфляция повысилась. Если посчитать на бумажке, получится, что Пётр, ежели в продуктах измерять, получил свою плюс цену поношенной дублёнки. А он специально посчитал, чтобы удостовериться, что добро возвращается в том объеме, в котором мы его отдали, и мусор выносить тоже полезно. Делиться посильно вообще полезно. Добро возвращается в самый нужный момент, если было сделано в самый нужный момент. У древнегреческого философа Эзопа есть басня о человеке, который имел и жену, и любовницу. Он начал стареть и сидеть. Немолодая жена хотела, чтобы муж постарше выглядел и потерял бы свою привлекательность. Тогда он перестанет ей изменять. И жена потихоньку, пока муж спал, выдергивала его черные волосы, чтобы седины больше осталось. А юная любовница делала то же самое, тоже выдергивала волосы потихоньку, только седые. Ей стыдно было встречаться со стариком. И в итоге... Так удобно устроившийся человек стал лысым и совершенно непривлекательным в своей древней Греции. Жена и любовница бросили лысого человека. Это поучительная басня о людях, которые контактируют с двумя противоположными системами. Это не только и любовниц, конечно. Бывает, что человек черпает полной ложкой энергию двух систем и считает себя очень умным и хитрым. Он и здесь получает пряники, и там. Он и в одном месте, желанный гость, которого щедро угощают, и в другом собирает нектар, почему бы и нет. Ходит и к тем, и к другим, работает и на тех, и на других. И всюду получает энергию, деньги, внимание, услуги и подарки. На самом деле жить на два фронта чревато. И служить двум господам даже за хорошее вознаграждение опасно, потому что каждая сторона имеет свои цели и свои потребности и всегда не только дает, но и забирает что-то, меняет под себя, требуя жертв. Маленьких жертв, почти незаметных, как выдернутый волосок. Система жена вырывает черные волосы, система любовница – седые. И в итоге любитель сидеть на двух стульях остается лысым, и его бросают. Противоречие между двумя системами отражается на человеке, но он не замечает, как его меняют и что у него при этом забирают. Сегодня в одном лагере поел и получил жалование, завтра в другом, но заплатил за это своей жизненной энергией. Подсознание ничего не прощает, Мозг не успевает перестроиться на новый лад, а каждый лагерь требует затрат энергии и подстройки под себя. В личной жизни, конечно, это особенно заметно. Сначала удобно и выгодно иметь двух партнеров сразу, срывая и тут, и там цветы наслаждения. А потом страшно посмотреть на человека, если он эмоционально включён и в те, и в другие отношения. Через год он опустошен, издерган и, и утомлен. Его бизнес зачастую разрушен, здоровье расшатано, силы исчезли. И его бросают за ненадобностью. Так часто бывает. Если питаешься в двух местах, платить тоже приходится в двух местах. Пусть это сначала и незаметно. И Энергии абсолютно противоречивы. Химические реакции, как говорил Юнг, абсолютно разные. Разные цели у двух систем — разные желания. Поэтому надо выбирать как можно скорее, чтобы не остаться ни с чем, лысым и слабым, никому не нужным в Древней Греции. Самая странная и мистическая история любви, которую я знаю, это история про странного гения Николу Тесла и про Голубку. Тесла был настоящий гений, ученый и изобретатель, опередивший свое время. О его поразительных опытах и открытиях в области физики можно отдельно прочитать. Он даже проводил опыты с телепортацией, возможно, успешные, и экспериментировал с переменным током, работал с Эдисоном, который, как говорят, не слишком хорошо обошелся с Теслой и обманул его с деньгами. В личной жизни Тесла был одинок. У него были знакомые, были коллеги, Были друзья и сотрудники, а любимой женщины не было. Говорили, что он решил сберечь себя для науки, для открытий. Причем женщин Тесла ставил неизмеримо выше мужчин, преклонялся перед ними. Но ни жены, ни любовницы не было у него. Тесла любил голубей. Так любил, что ежедневно ходил на площадь кормить птиц специально купленным зерном. И голуби слетались отовсюду к изобретателю. Садились ему на плечи, ворковали, клевали зерна. Однажды Теслу сбил Кэп, когда он шел кормить голубей. Он попал в больницу, но поручил своим друзьям и сотрудникам кормить птиц. Это было важнее всего. А потом выздоровел и сам продолжил сыпать зерно своим птицам. Своего дома у Теслы не было. Он жил в отелях. И не слишком-то его в отелях любили. Он ведь привозил с собой несколько корзин гнезд для голубей, чтобы они могли отдохнуть, влетев в открытое окно. И сыпал на подоконник зерна. Все это отнюдь не романтично, потому что голубиный помет приходилось убирать горничным. Да и другим постояльцам птицы мешали. Надо же, как Тесла любил голубей. Дело не только в любви к птицам, дело в голубке. Тесла ждал и любил одну голубку. Она прилетала к нему тогда, когда сама хотела. Или когда он мысленно звал ее. Белая-белая голубка с темными пятнышками на крыльях. Вот ее он и любил очень сильно, как любят единственную женщину в своей жизни и живут ради нее. Однажды Тесла несколько дней не ходил на работу. Он пояснил, что не может выйти из номера. К нему прилетела его голубка, и она больна. Она ему это мысленно сказала. Ей нужен уход, ее нельзя оставить одну. Поэтому изобретатель несколько дней не покидал свой номер, пока его голубка не выздоровела. Все это было очень странно. Высокий и худой ученый физик и какая-то белая голубка, которую он ждет и о которой беспокоится, и которую любит. А потом голубка умерла, прилетела однажды к Тесли и умерла. Это был невыносимый удар и тяжелая потеря для старого ученого. Ведь он жил ради своей белоснежной голубки с темными пятнышками на крыльях. Тесла продолжил кормить голубей. Он уже был совсем старенький и больной, обнищал, и его попросили покинуть отель. Учёный ходил на площадь и сыпал голубям зерна, которые покупал на последние деньги. Дело вот в чем. Он ждал свою голубку. Он думал, что она все равно может прилететь. Никто ведь не знает, куда улетают птицы и откуда они прилетают, так ведь? И вдруг белая голубка прилетит вместе с другими птицами, когда он будет сыпать корм. Он очень ее ждал. Я кормил голубей, тысячи из них в течение многих лет. Но была одна прекрасная птица, чисто белая, со светло-серыми пятнышками на крыльях. Это была другой. Это была женщина. Стоило мне только пожелать и позвать ее, и она прилетала ко мне. Я любила эту голубку, как мужчина любит женщину, а она любила меня. Пока она была у меня, в моей жизни была цель. Так писал сам Никола Тесла своему другу. Он не был сумасшедшим. Он был странным и гениальным. Может быть, в этой голубке воплотилась душа женщины, с которой он так и не встретился на Земле? Телепортировалась. Опыты показали, что такое возможно. Так считал Тесла и те, кто участвовал в экспериментах. Он хранил верность своей голубке и жил ради нее. Это была его любовь, истинная, духовная любовь. А потом он сам отправился на небо или в другую реальность, можно называть как угодно, но там они встретились. В ином обличии, в ином свете, в иных энергетических полях, о которых он хотел рассказать современникам, но его не очень понимали. Гения трудно понять. И трудно понять чужую любовь. Любовь ученого и белой голубки, ради которой будешь кормить стаи птиц и смотреть ночи напролет в окно с надеждой, что она прилетит. Наверное, она прилетела, и они улетели вместе. А куда? Мы узнаем потом, когда телепортируемся.